Настроение Макрона с каждым выпитым глотком становилось все радостней. Он расспрашивал Луция о походе, пересыпая свои замечания грубоватыми шутками. Луция рассказал, что пережил в сражениях с дикими парфянами, обдумывая при этом каждое слово, каждый жест, стараясь привлечь внимание Валерии. Ему хотелось понравиться ей и ее отцу. Макрона это р а з в л е к а л о Валерия не спускала глаз Слуция, взволнованного воспоминаниями о победных сражениях и дипломатических переговорах. Молодой аристократ ослепил ее. Он не такой утонченный, как римские юноши, с бледными напудренными лицами, с наманикюренными ногтями, с напомаженными кудрями, похожие на кукол. Она порозовела от внезапно охватившего ее чувства – и мгновенно побледнела от страха. Страх был резкий до боли, а ее прошлое? Но Валерия была достойной дочерью своего отца и никогда не отказывалась от борьбы. И боль свою она победит упрямством. Что бы там ни было, она хочет сейчас завладеть мужчиной, которого судьба неожиданно послала ей. Он кажется потомок одного из древнейших римских родов, тем лучше. в з г л я д а х которые она бросает на Луция, искусно чередуются стыдливость и страстные призывы. О, как она прекрасна! В искусстве обольщения она использует все. Едва заметным движением показывает, как с о в е р ш е н н а ее грудь, под прилегающей тканью, волнует глубоким смехом, льющимся с чувственных губ, не спадающей медной гривой, да просто пустячным словом, сказанным нежным голосом, полным любовной стомы. Макрон наблюдает за дочерью. Он давно знает, что, где бы ни появлялась римская царевна, любой мужчина начинает увиваться за ней. И Валерия с ним играет, как жонглер м я ч у к а м и И с тобой поиграет, милый Курион. А с тобой эта игра будет особенно пикантна. Сын вождя сенаторской оппозиции и сановник императора в одном лице. Да к тому же еще и честолюбив. Юпитер-громовержец. Этот кусочек приготовлен специально для моей маленькой шельмы. Отлично, девочка. Не подкачай. Беседа бурлит, как игристое вино в бокале. Луций разошелся и совершенно выбит из колеи. Напрасно он сжимает серебряную чашу. Это не поможет, он теряет контроль над собой. Что же, Макрон не злой человек. Скорее наоборот, великодушный, великий. Раз-два-три Луций вспомнил об отце. Какой бы у него был вид, если бы он меня сейчас увидел. И подогретый винными парами легкомысленно отвечает. Ничего плохого я не думаю. Перую со своим начальником, вот и все. И, наконец, я уже не мальчик, мне 25 лет, как и Каллигуле, который должен стать императором. Луций счастлив, что оказался в центре внимания такого знатного общества. Но больше всего его радуют улыбки в а л е р и и о л и м п и й с к и е боги, вы свидетели. Никогда еще я не испытывал ничего подобного. Однако я не должен выражать это слишком явно». Он учтиво обращается к даме, которая под шлемом смоляных волос сидит, словно вырезанные слоновой кости, только глаза ее горят. Луций снова рассказывает про Сирию. Все на нем сверкает, так что глазам больно. Сверкает его панцирь, его древний род, его образование, его богатство. Как бы случайно, он дотрагивается до руки Валерии. Она не отдергивает ее, а прикосновение сжет, воодушевляет. Потом она прикасается к его руке, сама, мимолетно, пугливо, как это делает Тарквата. Вспомнив о невесте, Луций умолкает и чувствует, как краснеет. Макрон тоже замечает, но приписывает это чарам своей дочери. Где-то мелькнула мысль, что Луций помолвен с дочерью самого богатого римского сенатора Авиолы, и он усмехается. Что ж такого? Он знает свою дочь. Она достойна отца. Если за что-нибудь возьмется, не о т п у с т я т И правильно д е л а ю т Вот хотя бы сейчас. У отца Луция в Риме много друзей. и Макрону тоже важно иметь как можно больше сторонников. А этот юноша, жаждущий успеха, еще не знает, чью сторону принять. Как он возмутился, когда я назвал его нашим человеком. А если не сейчас, то скоро. В наступлении, девочка. Валерия попросила Луция набросить ей на плечи муслиновую шаль. Этакое золотисто-белое облачко, которое ничего не скрывает. а скорее наоборот подчеркивает. Она вышла на террасу. Там внизу совсем близко шумело море. Они молча стояли рядом. Подул ветер. Тонкие п о х у ч и е пряди волос прильнули к щеке Луция. У него холодок пробежал по коже. Он как бы нечаянно коснулся ее волос губами и прошептал стихи «Проперция». Все недуги людей исцелять п о м о г а е т л е к а р с т в о только страдания любви вовсе не терпят врачей. Валерия засмеялась глубоким смехом, который взволновал его еще больше. в По лутьме поблескивали два ряда зубов, и мягко звучал загадочный голос. Знаю, меняется все, и любовь меняется тоже. Или победа, или смерть в круговороте любви. Луций был покорен голосом, звучавшим, как волшебная музыка. Не в силах противостоять ее очарованию, Луций произнес «Победа или смерть? Солдат всегда хочет победить, моя божественная». Но что значит 100 побед на поле боя в сравнении с победой в любви? Близость Валерии волновала его все больше и больше. Боги, какая бы это была любовница? Он продолжал пылко. И, разовоперстая Эос, твоим бы сиянием затмилась, и даже Хариты, смутившись, померкли пред ликом твоим. Как видно, самою судьбою счастливой тебе приведен я, огненной розе Милецкой. Валерия упивалась звуками слов, произносимых Луцием. Их страстность будила в ней желание. Все свое очарование она направила на то, чтобы помочь Луцию победить, побеждая сама. Они говорили тихо, паузы удлинялись, становились многозначительными. Влажная темнота сползала с холмов в море, несла прохладу. Валерия вздрогнула. Из комнаты раздался голос Макрона. «Уже поздно, Валерия!» Она попрощалась. «Мы, может быть, увидимся в Риме?» «Может быть, — скипел Луций». «Ты говоришь, может быть, моя божественная?» Она заглянула ему в глаза и медленно произнесла. «Не может быть. Обязательно. Как только я вернусь в Рим, дам тебе знать». Он был счастлив. Протянул ей букетик розовых крокусов. Она приняла их с улыбкой. «Спасибо, мой л у ш и й Когда они ушли, Луций стоял минуту взволнованный. потом сел за стол, залитый вином, обмакнул палец в лужицу вина и написал «Валерия». Вошел и забыл.